Глава 13 На следующее утро в гостевом крыле царила суета, обычная для больного дня. Компаньонки гоняли служанок, девицы гоняли компаньонок, и в целом все были ужасно заняты друг другом. Мы с госпожой де Суис спокойно спали до самого завтрака потом попросили нашу гурничную принести подносы в комнату и также неспешно перекусили. Ни моя наставница, ни я не видели смысла в бесконечных улучшениях для Пала. Драконов явно мало интересовала внешность невест. Так зачем портить себе настроение, утягивая корсет, применяя магию иллюзий или различные притирания? за три часа до назначенного времени мне приготовили ванну саму обычную с пучком полезных для кожи трав прополоскали волосы в отваре шелковицы высушили потоком воздуха и занялись прической впрочем больших трудов мои волосы не требовали девицы традиционно носили волосы почти распущенными Слегка подбирая их тонкими косичками, лентами или диадемами. Поразмыслив, я не стала утяжелять себя украшениями. Хватило золотистой ленты в тон моему бальному платью. С госпожой де Суис служанка возилась дольше. Ей следовало сделать высокую прическу, когдами в возрасте и все же большую часть волос оставить распущенными, как незамужние. Впрочем, дворцовые слуги к таким сложностям привыкли, так что камеристка справилась. Оделись мы быстро. Я добавила к наряду золотую цепочку с гербом графства Дер, а госпожа де Суиз брошь в виде подснежника своего любимого цветка. Услышав гонг, призывающий гостей в бальный зал, мы вышли и вместе со всеми спустились вниз. Там нас ждала галерея, разделенная на три части. Вдоль окон стояли мужчины в масках, исключительно драконы, я это чувствовала. В центре галереи красовались цветочные арки, не меньше дюжины, одна за другой а у стены оставалось немного пространства для прохода компаньонок. Важный мажор и несколько лакеев направляли потоки. Девиц в арке, компаньонок к стеночке, а драконы просто стояли и смотрели, как вспыхивают магическими огоньками арки, как девушки, волнуясь и смущаясь, вышагивают перед ними точно призовые лошади на ярмарке. Меня передернуло от отвращения, но деваться было некуда, пришлось идти. Я никуда не торопилась, поэтому шла последней в слабой надежде, что про меня забудут или махнут рукой, устремляясь к музыке, вину и танцам. Но нет, драконы стояли и смотрели, До конца. Первая арка была очень простой. Плетённый из лозы каркас, Увитый лентами с амулетами. Я вошла под неё и тихонечко хмыкнула. Зря соседки по этажу прилагали столько усилий. Эта арка срывала иллюзии. Абсолютно все. На мне не было ни одной. Поэтому арка даже не засветилась. Пять шагов следующая арка. Она была убрана богаче. Белые розы на каркасе из легкого светлого дерева. Я шагнула в облако нежного аромата и снова хмыкнула. Проверка на невинность. Еще одна. Впрочем, некоторые девушки умудрились найти поклонников при дворе. Пять шагов? Арка из алых роз на чёрной чугунной решётке. Проверка крови на что-то. Уж не знаю, что это было. Ощущалось неприятно. Но эта арка мягко дохнула тяжёлым малиновым ароматом и лёгкой дымкой. Ещё пять шагов. Я прошла все арки. Их оказалось тринадцать. Последняя была самой богатой убранной магическими огоньками и самоцветами, да еще с большим вкусом. Под этой аркой мне стало нехорошо. Я чуть не упала и вынуждена оперлась на подставленную мне руку. Дракон в черно-золотой маске изящно поклонился и протянул мне бутоньерку из черных тюльпанов. Цветы были искусно вырезаны из обсидиана, оправленного в золото. «Прошу вас, прекраснейшая, на этом балу все дамы танцуют с цветами». Я нехотя приняла подарок. На самом деле на балах или торжественных ужинах гостям нередко преподносили небольшие подарки. Галстучные булавки мужчинам, карманные зеркальца дамам или какие-нибудь более интересные приятные мелочи вроде коробочки для мела, Любителю бильярда, или серебряного напёрстка вышивальщицы. Но подарок от дракона заставил меня насторожиться. Впрочем, я тут же увидела, что госпоже де Суиз, другой дракон, тоже преподносит букетик подснежников из перламутра, оправленного в серебро, и успокоилась. Огромный бальный зал поражал воображение своим убранством. Множество свечей из магического воска, букеты в ростовых вазах, полотнища дорогих тканей, свисающих с галереи, яркие платья девушек и камзолы мужчин — всё сливалось в пёстрое, сияющее целое, отчего слегка ребило в глазах. Мужчин в зале было много, и почти все молодые. Драконов было примерно столько же. Компаньонки и дуэни скромно расселись на стульчиках в тени колонн, наблюдая за тем, как девушки одна за другой выходят в круг. Меня пригласил тот самый дракон, который подарил букет и проводил в зал. Первый танец был легким и быстрым. Нам явно нужно было сбросить напряжение после прохода через арки. И король благоразумно приказал начать бал не с традиционного торжественного шествия, а с кадрили. Кружась с другими невестами, я заметила, что букетик из камня действительно был у каждой. Это меня успокоило, и я постаралась не скучать. Танец сменялся танцем, И вскоре я поняла, что драконы танцуют не со всеми девушками, а только с некоторыми. При этом драконы сменяются, но одно остается неизменным. Со мной танцевали не только драконы, и с госпожой де Суис, и с милой блондинкой в розовом, и с рыжей миниатюрной пышечкой в зеленом. Через полтора часа я была уверена, Это всё неспроста. Очередной кавалер пригласил меня выпить холодного крюшона и проводил к столу. Я приняла серебряную чашку, сделала глоток и осторожно огляделась. Всё так же, всё те же, но при этом драконы явно напряжены. Нет, они искусные притворщики но я вижу, как бьется их огонь, и это совсем неспокойная пульсация. «Дамы и господа!» Король встал на своем троне, и его голос разнесся по залу с помощью магических резонаторов. «Рад приветствовать вас на этом празднике! Милостью своею, ради сохранения мира и благоденствия наших королевств, повелеваю!» Мы замерли, как мыши в луче света. Повелеваю всем девицам благородного происхождения, избранным драконами, немедля отправляться в часовню дворца, дабы заключить брак. Всем прочим девицам предоставляется выбор из присутствующих в зале кавалеров. «Абсолютно все должны немедля выйти замуж!»